Выводитель. Джун не выбирал Александрию в качестве своей родины. Вместо него это сделали предки. Александрия была тоталитарным хабитатом, входящим в конфедерацию орбитальных поселений. Все эти крохотные мерки намертво прилипли к Юпитеру и четыре столетия назад провозгласили свою независимость. К тому времени Земля полностью утратила контроль над большинством колоний. Формально гражданин Александрии мог получить вид на жительство в любом хабитате Коп. Некогда существовал документ, согласно которому жители Коп получали возможность транствовать по орбите, выбирая политические системы на свой вкус. Эта структура называлась полигосударством. На галилеевых лунах, к примеру, правили неократы, а на сросшихся кластерах Маска – киберкраты. Возможно, предки Джуна симпатизировали восточным диспотиям, Так или иначе, они перебрались на Александрию около 60 лет назад. С тех пор на Хабитате власть не менялась. Когда Джуну исполнилось 20, он понял, что хочет покинуть Александрию. Военизированное тоталитарное сообщество, ютившееся в переделанном астероиде, вызывало у него отвращение. Проблема заключалась в блокировке внешнего периметра. Портовый кластер имел статус автономии. По слухам, там хозяйничали наемники из Гнемеда. Через эту зону велась торговля между президентом и другими мерками КОП. Попасть туда не представлялось возможным. Требовалась специальная прошивка для контрольного чипа, загнанного под кожу каждого александрийца. Для многих мечты о бегстве так и остались мечтами. Но вот появились выводители. И замаячил свет в конце тоннеля. Джун впервые услышал о выводителях в занюханном баре на окраинах трубы. Близость к оси вращения делала это место не сильно популярным. Завсегдаты лениво парили под потолком, подтягивая коктейли из специальных сосудов через трубочки. Традиционная мебель отсутствовала, а обязанности бармена выполнял жужжащий агрегат устаревшей модели. Край уха Джун услышал разговор парня и девушки, решивших свалить. «Нам поможет безликий мужик». Вот что они сказали. Джун стал наводить справки, но большинство знакомых были не в курсе. Кто-то отмалчивался, кто-то удивленно таращился на мужчину, осмелившегося произнести вслух нечто крамольное. Поговаривали, что выводители помогают Александрицам убраться с астероида. Прошивают заново чипы, ведут тайными тропами к портовой зоне и снабжают конфедеративными условными единицами на первое время. Разумеется, курсы драконовские. Да и стоимость услуг выводителей неподъемная. Нужно копить, откладывать. Известно одно – Никто из клиентов и водителей не возвращался на хабитат. Люди исчезали бесследно. Джун устроился инженером на станцию водоснабжения. Александрия отставала в техническом плане от других орбитальных поселений. Многие процессы контролировались людьми. Инженерам платили хорошо. Разумеется, пять лет нельзя было менять место работы. Своеобразный долг государству за обучение. Но Джун и не собирался уходить. Он делал карьеру, экономил на всем и откладывал. Десятилетие ушло на сбор требуемой суммы. В один прекрасный день Джун пришел в грязный переулок восточных трущоб. Конечно, стороны света на астероиде понятие условное. Солнце заменяло энергетическая ось, свечение которой отключалось через равные промежутки времени. Кварталы группировались в дистрикты, коих было четыре. Рисовые поля, озера, здания – все это загибалось по внутренней стороне цилиндра и виднелось над головой, за пределами сияния оси, вывернутые наизнанку небеса. Еще были торцевые дистрикты, в которых искусственная гравитация, вызванная вращением, практически не ощущалась. Джун нырнул в арку, соединявшую два старых общежития, и оказался во дворе колодца. Здесь он нашел канализационный люк, о котором ходили легенды. Убедившись, что никто не выглядывает из окон, бросил в люк капсулу с запиской. Текст был простой – просьба о встрече в условном месте. Через неделю, дождавшись ночного отключения оси, Джун отправился на противоположный конец Веретена. Десять остановок на вакуумном поезде, затем подъем в торцевой дистрикт на пассажирском лифте. Преодолев несколько ярусов, лифт остановился. Дальше можно было двигаться, отталкиваясь от выступов зданий не прилагая для этого ни малейших усилий. Гравитация стремилась к нулю. Выводитель ждал в глубине фильтр секции. Лицо скрыто за органической маской, имитирующей образ знаменитого актера. Джун не помнил его имени. «Через три дня», — сказал выводитель, — и назвал сумму. Сначала требовалось принести аванс в условленное место. Остаток перед погрузкой на корабль. Место будет забронировано. «Чип мы тебе заблокируем», – пообещал аноним. «Оформим мультипаспорт и деньгами снабдим на первое время. Дальше твоя судьба, твои решения». «Договорились», – ответил Джун. В день отлета он нервничал. Впереди сложный мир, сотни жилых астероидов, десятки форм правления, орбитальные города-государства, свободные люди. Джун устал от военной истерии, бесконечных ограничений, налогов и иных поборов. Устал от плохой еды и постоянно ломающихся систем жизнеобеспечения. Устал от лицемерия в информационных каналах. Бояться он тоже устал. Пошли техническими тоннелями. Выводитель прекрасно ориентировался в тускло освещенных шахтах, сочащихся влагой, а порой и нечистотами. Кое-где вдоль стен тянулись пучки проводов и канализационные трубы. По мере приближения к внешнему периметру росла сила тяжести. Джун уже начал верить в благоприятный исход мероприятия, когда распахнулся очередной люк. В просторном помещении собралась группа людей. Двое в штатском, четверо в милицейской форме. «Джун и Сихара», — произнес человек в штатском, — «вы обвиняетесь в государственные изменения. Инакомыслие, попытка бегства с Александрией, с этого момента мы берем вас под стражу и лишаем всех привилегий». «Как же так?» — пробормотал Джун. Происходящее казалось нереальным. Выводитель снял органическую маску и повернулся к своему клиенту. Джун увидел острые скулы и цепкий взгляд сидеющего мужчины. «Неужели ты думаешь, – сказал выводитель, – что президент не в состоянии контролировать собственный астероид?» «Вот почему беглецы не возвращаются», – догадался Джун. Стало грустно. Декабрь 2017